Глава девятая. Как прианзовские болгары появились на Аппенинах. Кто такой Булгаро де Булгарис? В итальянском сборнике XIII века Новеллино есть любопытный эпизод. Король Германии и император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса, годы жизни 1122-1190-й как-то спросил двоих ученых-мужей, может ли правитель взять имущество одного из своих подданных и отдать другому на том основании, что он правитель, а они его подданные. Первый ответил, что правитель может поступать со своими подданными, как ему угодно. А второй заявил, что при этом должен соблюдаться закон и необходимо объяснить, почему отнимается у одного и отдается другому. Император наградил обоих. Первому подарил дорогую одежду и белого коня, а второму, которого звали Булгару де Булгарис, доверил судопроизводство. На что де Булгарис отреагировал не без иронии. «Я потерял коня, потому что сказал правду». Неизвестно, был ли это или легенда, однако исторический факт заключается в том, что после Ронкальского сейма 1158 года, это собрание крупнейших феодалов Священной Римской империи в Ронкальской долине в северной Италии близ Пьячанце, где при участии представителей папства и городов решались вопросы войны и мира и принимались законы. Император Фридрих Первый назначил Булгару де Булгариса своим наместником в Болонье. Последний, как ученый, оставил глубокие исследования в области права и заметный след в истории Болонского университета. Болонский университет является старейшим университетом в мире. Годом его основания считается 1088-й. Хотя известная Болонская школа права существовала и задолго до этого. Здесь хранится Болонская псалтырь, одна из сакральных болгарских кириллических рукописей в ребён царя Ивана Асина II. Кто бывал в университете в Болонье, видел на его территории изысканную часовню церкви Санта-Мария де Булгари. Эта часовня была построена семьёй одного из самых известных преподавателей университета, того самого Булгаро де Булгариса который был советником Фридриха I Барбароссы по правовым вопросам. На протяжении веков дом Булгари назывался «Касса де Булгари», а одна из центральных площадей города носила название «Корта де Булгари». Письменные свидетельства, указывающие на болгарское происхождение Булгаро Булгариса, отсутствуют. Неизвестно, как он был связан с болгарами, но его имя и фамилия буквально означают болгарский. Почему в итальянских фамилиях и топонимах встречается корень булг? Известно, что с 10 века около Болоньи существовала колония болгарских богомилов. Это представители еретического течения в христианстве, не признающего обрядов и таинств в церкви, основанного болгарским проповедником Богомилом. Богомилы не посещали церквей, не почитали икон и утверждали, что между Богом и человеком не нужен посредник в лице духовенства. Можно только гадать, имели ли Богомилы отношение к роду де Булгари, Но в сегодняшней Италии сохранились вариации фамилии Булгари. Булгаро, Булгарини, Булгарелли, Булгерони, Боргарелли. Достаточно заглянуть в итальянский телефонный справочник. Немало болгарских корней и в итальянской топонимике. Почему горный массив провинции Солерна на юге Италии носит имя Монте-Булгерия? честь кого был назван маленький городок у его подножия Целли де Булгерия, и почему большая часть местного населения там считается потомками болгар. Откуда взялись названия населенных пунктов болгары в провинции Бергамо, Булгагроссо в Комо, боргаро под Турином, Болгери в Тоскане, Болгарелло в Павии, Булгерия, Учезены, река Булгану. Составная часть булг фигурирует в сотнях итальянских названий. Четыре муниципалитета, железнодорожная станция и множество других географических объектов также начинаются с этих четырех букв. Вследствие чего в Италии так много слов топонимики с корнем «булг» Ученые ищут ответ на этот вопрос в массовом заселении Апеннин в VI-VII веках. Известно, что итальянская территория подвергалась серии этнических вторжений в Средневековье. Готы и лангобарды — германские племена, норманны — скандинавские племена, славяне, арабы, армяне, болгары составляют лишь часть переселенцев полуострова, имеющего на карте форму сапога. Некоторые из этих племен оставили отчетливые следы в быту и культуре современной Италии, другие, такие как приазовские болгары, растворились в ней, но и они оставили некоторые следы, в основном в именах людей и названиях поселений. Появление на Апеннинах болгар как наемников византийской армии По словам византийского историка Прокопия Кессарийского, болгары Северного Причерноморья появились на Пенинах в VI веке в качестве наемников византийской армии в ее битвах с готами. В одних хрониках они называются гуннами, в других именуются болгарами. Более четкие следы с названием «булгарес» болгары оставляют после вторжения лангобардского короля Альбаина на Аппенины во второй половине VI века. Вместе с сарматами, панонцами гепидами и болгары основали там свои поселения. Вероятно, потому составляющая булг в некоторых из них сохранилась и до настоящего времени. Но в ту эпоху имя булгаро было связано не только с военными наемниками. Итальянские и болгарские стереографы упоминают итальянского диакона Петра, называемого еще Де Болгаро, который был близким другом римского папы Григория I Великого. Годы жизни 509-604. Как звали пятого сына Кубрата, правителя Великой Болгарии? Другое зарегистрированное в истории болгарское заселение на современной итальянской территории произошло примерно через столетие, когда приазовские болгары под предводительством Альцека поселились в Южной Италии. Это переселение зарегистрировано хронистами, феофаном-исповедником и патриархом Никифором I, а также описано в латиноязычных источниках. Историки, занимающиеся этим европейским периодом, считают, что Альцек был младшим сыном Кубрата, правителя Великой Болгарии, 632-668 годы в Северном Причерноморье. Летописец Феофан Исповедник, годы жизни 758-817, и византийский император Никифор I, 760-828 годы, записали, что у Кубрата было пятеро сыновей. Хронисты сообщили имена только троих из них — Бад-Баяна, оставшегося на землях Великой Болгарии даже после ее разгрома хазарами в 665 году, Аспаруха, основателя страны на территории современной Болгарии 681 год, и Котрага, поселившегося в среднем Поволжье, где позже сформировалось государство Волжская Булгария. Четвертый и пятый братья описаны без имен. По словам Никифора I, четвертый пересек реку Истыр, поселился в Паннонии, которая тогда находилась под Аварами, став подвластным местному народу. Пятый поселился в Равенском Пентаполе и стал подвластен Ромеем. Информация Феофана схожа. Цитата. «Четвертый же и пятый, как перешли реку Истыр, называемую еще Дунаем, один из них остался там, в Аварской Панонии, под властным Хагану Аваров вместе со своим войском, а другой добрался до Пентаполя в Раввене и подчинился царству христиан». Имеется в виду византийцев. В истории Лангобардов, восьмой век, Павел Диакон называет Альцека герцогом болгар и добавляет, что тот оставил свое племя в Приазовье и поселился в Италии со своим народом. Он описывает, как Альцек прибыл к лангобардскому королю Гримаальду и попросил поселиться на управляемых им территориях. Король послал его к своему сыну Рамуальду в области Беневенто. Герцог Рамуальд встретил Альцека любезно и поселил пришлых на пустынных тогда территориях. Болгары населяли эти земли и говорили на латыни, не забывая использовать и свой собственный язык, уточняет Павел Диакон. Разные историки называют этого праболгарского вождя различными, хотя и схожими именами. У одних он «Алцек» или «Альцек», у других — Алцеко, у третьих — Алциок. Однако болгарский ученый Васил Златарский считает, что речь порой идет о разных вождях, поскольку описание алцеока относится к 631 году, а Алцеко у Павла Диакона — 30 годами позже, в 661 году. По мнению злотарского болгарин Алциок со своими людьми сначала бежал от товаров в Баварию, был там бит и затем поселился в области Каринтия со славянами. Что касается Альцека, Павел Дьякон уточняет, что после того, как он покинул Великую Болгарию, он пошел сначала к Ромеям, то есть византийцам, в Северную Италию, а затем к лангобардам в Южную Италию. И поскольку его племя было многочисленным, византийцы дали ему титул герцога Алангабарде Гастальда, вассального феодала короля. Гастальд возглавлял на территории своего округа гражданскую власть, руководил правосудием и командовал местным военным гарнизоном. Трудно однозначно сказать, была ли какая-то связь между альцеком и алциоком, но легко прийти к выводу, что болгары поселялись на пенинах несколькими волнами в VI и VII веках. Очевидно, что они были многочисленны, поскольку один из указов императора Фридриха II от 1249 года упоминает среди народов Священной Римской империи лангобардов, франков, сарацин, венгров, болгар, англичан, фламандцев, греков. Многочисленность болгарских племен на географическом сапоге в то время, возможно, объясняет распространенную составляющую булг в топонимике современной Италии. Поселившись там, болгары оставили лингвистический след за собой, так же, как и на Средней Волге, где многочисленные поселения несут названия, связанные с древними болгарами. Достаточно упомянуть современный город Болгар в Татарстане, столицу средневековой Волжской Булгарии. Однако, несмотря на то, что приазовские болгары на современных итальянских территориях были многочисленны, они не смогли построить там своих государств, подобных Волжской или Дунайской Болгарии. Они, скорее всего, растворились среди местного населения, оставив за собой лишь Пятна, зарегистрированные отдельными исследователями в разные эпохи. В сороковые годы XX -го века итальянский профессор Винченцо Д'Амико выпустил свои исследования о болгарах в Италии отдельной книгой. Он подсчитал, что поселений болгарского происхождения насчитывается более 700, а часть их жителей по сей день хранят предания предков. Однако систематизированного исторического исследования, посвященного заселению болгарами Апинин в V-VI веках и в более поздний период, не существует. И потому их следы выглядят лишь как отдельные кусочки мозаики, по которым трудно восстановить цельную картину.